Познавший тьму поднялся с бревна. Меч ангелов пламени в руке, слагавшие его сейчас души, замерли, готовые к последнему бою. Остальные стояли тесным кругом, молчаливые и серьезные. Айвли всхлипнула, и Адата Гилера обняла ее белым крылом, словно сестру. Райна подобралась поближе к Ракоту, и владыка тьмы положил ей руку на плечо. «Мы победим!» — негромко бросил на прощание Хедин и шагнул с островка в туманную мглу, одновременно сбрасывая и человеческий облик. «Ты верно, — сказал целитель, — насчет моей души, души Бога. «Рассыпьтесь!» — приказал он искром. Меч послушно разлетелся мириадами крохотных светлячков, душами, что так исследовали за Хедином из самого чрева неназываемого. Ты творил своих ангелов, Спаситель, но не учел, что найдется причудливый живой механизм, эта армада, что просчитает непросчитываемое и поймет то, что другие понять были не способны. Искорки души поплыли сквозь туман. За каждый тянулся огненный след, сперва едва видимый, не толще волоса, однако он становился все заметнее, все ярче. И точно такой же след, подобно хвосту кометы, разворачивался сейчас из-за частицей сущего, что пока еще было хеденом, познавшим тьму. Их становилось все больше и больше, Туман оборачивался сонмом таких же крошечных огоньков. Но каждый вспыхнувший отзывался в Хедине острой болью, словно от него по кусочкам отсекали собственную плоть. Все правильно, так и должно быть. Он будет медленно таять, отдавая по крупицам свою божественность. Ту самую, что он никак не мог определить, которой никак не мог провести границу. Где он еще маг, а где уже бог? Наверное, это было правильно, ведь что есть истинные маги? Великий предел. Но сейчас стаи огненных светлячков разлетались все шире и дальше. От них вспыхивали новые, словно распускалось, расцветало исполинское древо, истинное древо жизни — которому только предстояло сделаться древом миров. В этом и есть суть божественности — сохранять живые души смертных или же тех, над кем не властно время. Перед Хедином в единый миг проносилось великое множество лиц всех спасенных, вернее, поглощенных спасителем. Каждый взгляд пронзал подобно ножу, Но познавшему тьму сейчас требовалось именно это — осознание, что души пробуждаются, что их вырывает из сонного и тоскливого небытия, где они истлевают без возврата. «Больше! Больше! Больше!» Усилием воли Хедин толкал облако душ все дальше. Вспыхивали новые искорки, новые лица проносились перед ним. «Ну что?» «Ты этого ожидал, Спаситель?» Полезную вещь подсказали эти конструкты, сперва сражавшиеся с ними, а потом перешедшие на их сракотом сторону. Он, Хедин, умолялся. А число душ возрастало с каждым мгновением. Спаситель не противодействовал. Может быть, он вообще не догадывался о происходящем. На поверхности... Где все еще кипела битва, гном Арбас, стоявший досель с пустым и неподвижным взором, вдруг шевельнулся. Его случайно толкнула Ледаэль. И девочка Ирма Нарви вздрогнула тоже, открывая глаза и пытаясь приподняться. Словно действия Хедина там, в бездне Спасителя, каким-то образом отозвались на развалинах города. Фиделис и остальные. Молча смотрели, как туманная мгла расцветает великим множеством крошечных огоньков. «Он убивает себя!» — простонала гилера «Он приносит себя в жертву!» — всхлипнула Айвли. «Погодите рыдать, он уже это делал!» — попытался ободрить их Ракот. «Это необходимо!» — тихо сказал Фиделис. «Каждый сыграет свою роль. А великий Хедин еще вернется?» — Ему предстоит указать нам окончательно, что делать. — Ты так уверен, что сейчас ничего не получится! — рыкнул восставший. Фиделис присел обратно к огню, пошевелил угли, словно им предстояло провести у этого костра всю ночь. Частично. Потом каждому из нас придется помочь в куда большей степени, чем изначально полагал великий Хедин. Мы же все равно не выйдем отсюда! — хладнокровно заметила Гиллера. «Как знать?» — пожал плечами лекарь. «Довольно!» — оборвал их Рокот. «Начали!» «По слову Хедина!» Сигрлин ощутила это тотчас. Лицо ее, обратившееся алибастровой маской, чуть дрогнуло. Едва заметно приподнялись уголки губ. «Они начали!» Он, конечно же, намерен совсем справиться сам, но так не бывает. При этом масштабе задуманного. Ему потребуется помощь здесь, на земле. Мертвые гиганты, несмотря на все усилия подмастерьев, древних и магов, полностью завалили огненный ров. Сколько их там осталось, невозможно было подсчитать. Торопись, познавший тьму прошептала Сигрлин, как будто не сомневаясь, что он может ее услышать. Ирма Нарви стояла на ногах еще не слишком твердо, но Серко помогал как мог, подставив могучее мохнатое плечо. Ирма глядела на ряды мертвяков и вспоминала Поколь. Тогда у нее так здорово получилось управлять ими. Правда, чем это кончилось, лучше не вспоминать. Она видела, как окружавшие ее бойцы, все сильные маги, как могли пытались остановить накатывающуюся лавину. Получалось плохо. Огненный ров был заполнен костяками. Над полем битвы растекалось отвратительное зловоние. Ирме было плохо, очень плохо. Ее, что называется, залатали, заштопали на скорую руку, словно порванную тряпичную куклу. Но стоять она могла. Почему эти глупые взрослые не хотят сделать самого очевидного? Почему они пытаются залить лесной пожар кружкой воды? Почему упорствуют, хотя видят, что их методы не работают? Наверное, потому что они взрослые. И ни одного некроманта среди них, даже самого плохонького. Она, Ирма, тоже не была настоящим некромантом. Но во всяком случае, чтобы натравить мертвяков на поколь, ее умений хватило. И сейчас она решила попробовать повторить, благо силы вокруг было в достатке. «Что это?» — чуть не взвизгнула Лидаэль. Несколько мертвых гигантов, изрядно обугленных, вдруг замедлились, развернулись и вцепились в собственных собратьев. С хрустом рвалась истлевшая плоть, и сухо треща ломались кости. Таких ренегатов становилось все больше. Пять, десять, двадцать. Они ума лишились. Пробормотал Аратарн, хотя, ясное дело, никакого ума эти мертвяки иметь изначально не могли. Ирма просто поразилась, как же легко это у нее вышло. Никакого противодействия. Мертвякам задано было лишь общее направление. Влит океан силы и все. Может, тот, кто это сделал, и в самом деле верил, что у врагов не найдется ни одного, даже самого захудалого некроманта. Правда, контролировать все бесчетные тысячи неупокоенных у нее не выйдет. Чары и так самые грубые и простые, какие только и успеешь наложить но какое-то время она продержится. Мертвые сошлись в междуусобице: Били, давили, рвали друг друга зубами, ломали ребра, сшибали головы с плеч, дробили черепа, крошили позвонки. Ирме приходилось все время брать под команду новых и новых бойцов. Потери с обеих сторон росли, Но на какое-то время кольцо неупокоенных перестало сжиматься. Един, познавший тьму, мог гордиться собой. Все шло по плану. Огоньки душ вспыхивали несчетными мириадами, и спаситель ничего не мог с этим сделать. Он слишком увлекся ангелами и мертвым воинством, считая погрузившихся в его бездну бессильной и беспомощной добычей. «Больше! Больше! Больше!» — время, казалось, ускорило бег. Серые туманы отступали под натиском пламени неуничтожимого, и самым главным сейчас было точно рассчитать, когда именно должен кончиться он, бог Един. Он обязан растратить себя не раньше, чем будет собрана достаточная рать. Сейчас должны вступить в дело Ракот и остальные. Хедин подал сигнал. С островка, где так и горел костерок, словно задул легкий освежающий ветер. Сила друзей. Сила тех, кто любит его. Кто пошел с ним до самого конца, бестрепетно и ни на что не рассчитывая. Эту силу спаситель не мог ни перехватить, ни рассеять. Силу тех, кто отдает все, чтобы победить, чтобы жили другие, чтобы светили солнце над разными мирами и сияли бы звезды. Хедин гнал и гнал огоньки разлетевшихся душ, поджигавших серый туман, словно злую паутину, высвобождавших души запутавшиеся, замершие, слившиеся с ним». Познавшему тьму уже казалось, что он ощущает стены этой бездны. Нет, не бездны. Огромного желудка. Когда спаситель, наконец, ответил. Туман заколыхался, начал стягиваться, темнеть. Со всех сторон поднимались исполинские фигуры тех же ангелов с теми же мечами, только громадные, поистине от земли до неба. «Ну, давайте». Идите сюда, у меня найдется чем вас встретить. Однако навстречу Хедину поплыла лишь одна фигура, мерно взмахивая уже не белыми, но угольно-черными крылами. Пять других двинулись прямо к островку. Пришел твой черед, Рокот восставший. Владыка тьмы вскинул клинок. Брату нужно еще совсем немного времени. Нет. Голос лекаря Фиделиса был мягок. «Пойду я. Мне они не страшны. Поддерживайте великого Хедина». И растворился, сделавшись сферой блистающего света. Будьте готовы, раздались его последние слова. Вы знаете, что надо отдать. Райна, Гилера, Айвли, Император и даже сам Рокот кивнули. Темные мечи ангелов врезались в сияющую сферу и отскочили, не причинив никакого вреда. Еще и еще, но Райна вдруг ощутила, что свет начал сжиматься, конвульсивно вздрагивать, словно от боли. Торопись, Хедин. Темный ангел приближался, а вокруг островка вспыхнул яркий, как солнце щит. Пора, великий Хедин! Сказал, слегка задыхаясь, голос лекаря Фиделиса. Воистину пора. Острее клинка устремилось прямо к Хедину, к той его крохи, что плавала в бездне в утробе Спасителя. Не бойся, сын, мы с тобой. Я пришел, мама. Лицо женщины в ярком уборе с гирляндами бус с птичьими лапками морщинок у глаз. «Я всегда знала, что ты вернешься, Хедин. «Да, мама, я вернулся». «А теперь вы все получите свободу». «Я вижу, тебе больно. Но это пройдет. Главное, не бойся. Ты всегда был смельчаком. Лез куда не надо». Сколько раз отец снимал тебя с плотов или со скал, куда ты забирался, неведомо как. Последние крохи его божественности таяли. Магия Ракота и остальных помогала, но сейчас поток ее почти иссяк. Ангелы спасителя не могли прорубиться к островку, но щит не пропускал и посылаемую друзьями подмогу. Хедин сам ринулся на блистающее острие. Крошечная песчинка. Он оттолкнулся от темного лезвия, рванулся обратно, на свет, на тепло огня, к тем, кто любил его и кого любил он, по-разному, но любил. Бесчетное множество душ ринулось за ним следом, пронзая на вылет, словно пламенными стрелами, тело исполина ангела. Тот распадался лохмотьями чего-то серого, а Хедин, подхваченный диким, неистовым чувством освобождения, мчался во главе легиона огненных душ, пламенных воителей, один из них, первый среди равных. И теперь в действие пошли последние, самые жуткие и опасные чары. Познавший тьму, взывал... К неназываемому. Сейчас услыхали разом и Ракот, и Райна, и Гиллера, и Айвли, и Император. Я отдаю, и вы отдайте. Ракот — свою власть над тьмой. Райна — свое наследие Валькирии, кровь древних богов. Айвли — свое альвийское первородство. Гиллера — свою силу и свои крылья. Император... И тут Фиделис вдруг запнулся. Император Мильина, один единственный из всех, ощутил страшный, гибельный призыв, обращенный к непредставимой человеческим разумом силе. Сила, что терзаема была вечным голодом и вечно же пыталась вырваться из своей темницы, неважно как. Белая латная перчатка на левой руке вдруг раскалилась, но император знал, что срывать ее никак нельзя, ни за что. Он помнил, как его кровь обращалась в поток пламени. Что ж, пришло время повторить. Чары не достигали. Как он, познавший тьму, прошедший бездну неназываемого, мог так ошибиться? Холодное отчаяние готово было смениться пламенеющей паникой. Нет, ты не имеешь права. Повторяй, повторяй снова, не то все погибнет. Он повторял снова и снова. Белая перчатка сделалась нестерпимо горячей. Потекла кровь, и император улыбнулся. Работает. Старая, добрая, верная и работает. Нить его огневеющей крови пробилась сквозь сияющий щит, которым сделался лекарь Фиделис, устремилась прочь сквозь множество теплых огоньков все быстрее и быстрее. Огнистая черта вынеслась на перерез Хедину, и он уловил в ней знакомые обертоны, тот самый шепот бездны которым его приветствовал Неназываемый в своем логове. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Чары, вскрывающие клетку Неназываемого, нанизанные на пламенную стрелу живой горящей крови, устремились к цели. Они пронзили дно, пробили упырье брюха, тончайшая игла, но все вокруг содрогнулось. Темные ангелы не прекращали атаковать, но сияющий щит держался и держался. Сигрлин ощутила этот толчок. Молодец. Это он сделать все-таки сумел. Теперь она должна поддержать. Чародейка тихонько вздохнула. На ее месте возник светлый вихрь. Взметнулся ввысь, потянулся сквозь межреальность к обетованному. Туда, где ждали своего часа, собранный ими с Ракотом царства мертвых. Она знала, что пришла пора перешагнуть за великий предел, отказаться от самости, от самой себя. Но иного выхода не было. Кто прошел огнистыми тропами хаоса, тот уже ничего не боится. «Он хочет завалить самого себя мертвяками», Сильвия Нагваль по-прежнему искала в себе хаос, пока что тщетно. «Именно. Запечатать бездну», — сквозь зубы бросил Хаген. Он разил, и каждый взмах его клинка на самом деле прокладывал целую просеку в рядах нежити. «Нам надо продержаться совсем чуть-чуть». Давным-давно Ракот, восставший, создал чары последнего отмщения. Чары всеобщего уничтожения. Чары, что должны были вызвать из неведомого континуума сущность, перед которой не устоят никакие боги. Те чары были настоящим шедевром. Сегодня Хедин, познавший тьму, повторил их, внеся кое-что от себя. Не пройди он бездну неназываемого, не услышь его шепот, и у него ничего бы не получилось тщательно нацеленное заклятие был вплетен зов, зов и объяснение. Чередой образов, раскрывающаяся клетка, останавливающийся поток новосотворенной пустоты и великая сила Спасителя, обратившаяся против всех, кого Он обещал спасти и сохранить. И неназываемый ответил. Без слов, одним движением мысли согласие и надежда надежда, что его казавшееся вечным заточение окончилось